Каладин повернулся и посмотрел на великого князя, который стоял прямо, хоть и прижимал одну руку к груди. Долинар ставился ему в глаза. «Ты прав, правда тот, кого я искал». «Да, наконец-то». Бывший раб повернулся к шинцам. Он миновал четвертый мост в плотном построении. И мостовики по команде, которую рявкнул Тев, что-то швырнули на землю перед ним.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 Десять ламп на стенах. Замок висел над тем, что она сочла изображением Натанатана, королевство, занимавшего прежде территорию расколотых равнин. Оно... Десять ламп с самосветами внутри. Каждый закрыт металлической решеткой. Шалан моргнула, испытав потрясение. Это же Фабриаль. Убийца взмыл воздух. Колодин последовал за ним, лучась буресветом.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 Он не помнил, куда послал капитана Хала, но поскольку сам Роен пал, князь опасался, что армию охватил хаос. «Долинар!» — окрикнул кто-то. Он повернулся и обнаружил совершенно неуместное зрелище. Сибариали и его любовницы сидели под навесом и поедали сушеные фрукты с блюда, которое держал перед ними растерянный солдат. Союзник отсалютовал Долинару чашей с вином. «Надеюсь, ты не возражаешь?»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 Раст-Эталь тоже был там, в осколочном доспехе, из тех, что добыл на дуэли Адалин, и руководил одним из механических мостов Долинара. Мост опустили рядом с двумя другими, которые пересекли ущелья в таких местах, где с помощью малых мостов это было бы невозможно. Плато, на котором все они собирались, относительно небольшое по меркам расколотых равнин, но все-таки в нем набиралось несколько сотен ярдов поперечники.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 Он полз честью, атакуя убийцу. Я надеюсь, шинца на какое-то время отвлекут. — Мы победили! — радовался Ладар. Я разбил тех Паршенди. Свыше половины их мертвыми на том плато. Возможно, даже три четверти. Адалин справился еще лучше, и по донесениям те, что были на плато Роина, сбежали. Договор отмщения выполнен. Возмездие за Гавилара свершилось, и война кончена.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 Всех смыть прочь, пытается спрятаться от будущего. Ее отец, то есть сам бури отец, желал, чтобы все погибли великолепно. Убийца исчез наверху, погрузился в темные облака. Каладин стиснул зубы и добавил ради ускорения новый поток бури света в плетение, тянувшее его вверх. Он влетел в слой туч, как стрела, и все вокруг него окрасилось невыразительный серый цвет.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 «Их надо каждый раз призывать из небытия!» Колодин вырвался из тучно солнечный свет и ахнул. Он и забыл, что сейчас день. Здесь, высоко над сумерками войны, солнечный свет проливался на покрывалых из облаков, заставляя их созлучать сияние, бледное и прекрасное. Разряженный воздух был ледяным, но неистовый буресвет внутри позволял не обращать на это никакого внимания.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 Потребовала она, завертевшись. Мне нужен бури свет. Люди в комнате переглядывались, и только ринорин с плачем продолжил царапать на стене один и тот же глиф. Буря, отец, она осушила всех до дна. Одна из ученых разыскала в мешке масляный фонарь, тот излучал свет. Бледный по сравнению с лампами на стенах. Шалан выбежала из дыры на месте двери и оглядела солдат, что собирались снаружи. Их были тысячи и тысячи во тьме.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 Приближалась буревая стена. Бури были точно две ладони, которые сходили, чтобы раздавить оказавшиеся между ними армии. Шалан резко вдохнула. И бурисвет вошел в нее, оживил ее. Видимо, у Долины нашлись один-два самосвета. Он отпрянул, окинул ее взглядом. И ты тоже! Mm -hmm. Она прикусила губу. Ага, прости.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 Черное, красное и серое смешивалось в огромных воронках, вдоль которых метались молнии. Как будто снова начался Ахаритям, конец всего сущего. И над всем этим у крыши мира Каладин сражался не на жизнь, а на смерть. Зет налетел стремительной вспышкой серебристого металла. Кэл отбил удар, копье в его руке завибрировало, издав отчетливый дзынь. Зет не остановился, рванулся дальше, и Каладин сместил потоки Бурисвета, направив себя следом. Противники неслись на запад, касаясь вершины облаков, хотя с точки зрения Кэла они падали. Бывший раб летел, держа копье на готове. Наконечник устремлен в точности на шинса убицу Зет метнулся влево, и Каладин последовал за ним, изменив направление движения и вплетением новых потоков Бурисвета.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 «Не работает!» – простонала Долина. «Есть только один ответ». Шалан схватила его меч за рукоять, выдернула, не обращая внимания на вопль, раздававшийся в голове, стоило прикоснуться к мечу, и отбросила прочь. Клинок долины превратился в туман и исчез. «Правда, что лежит глубоко?» «Что-то не так с твоим клинком! Со всеми клинками!» Она поколебалась всего лишь миг. «Кроме моего! Узор!»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 Будь осторожен, сообщила Сил. Мой отец тебя ненавидит. Это его вочина. И все смешалось с чем-то еще более ужасным, другой бурей, их бурей. Тем не менее, великие бури были источником бури светом, и, оказавшись здесь, Колодин наполнился силой. Его запасы пополнились до отказа. Из этом явно случилось то же самое.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 З двигался вдоль плотом честь над самой поверхностью, и следовать за ним было непросто. Бешеный ветер затруднял лавирование, а тьма казалась почти абсолютной. Молнии заряли равнины резкими вспышками. Частью сияния убийцы королей нельзя было спрятать, и колодин сосредоточился на этом полыхающем маяке. Быстрее! В точности, как говорил Зайхель, много недель назад Зету не нужно одолевать Каладина, чтобы победить. Он просто должен добраться до тех, кого Каладин защищал. Быстрее! Череда молнии озарила плато, и за ними Микел разглядел очертания войска. Тысячи людей сгрудились на большом круглом плато. Многие искали укрытие, другие паниковали. Миг спустя молнии погасли, земля опять погрузилась во тьму.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 Когда Кэл направил поток бури света на плато, опускаясь, снова ударила молния. Ее свет зарял Зета, который стоял посреди пустого плато, растерянный. Армия исчезла. Звуки яростной бури снаружи прекратились. Шалан, мокрый и продрогший, дрожала. «Всемогущий Всевышний!»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 Зэд что-то прокричал к но слова унес ураган. Вокруг них с грохотом падали камни, которые ветер приволок откуда-то издалека. Кэл слышал вое ветров ужасные стоны, и повсюду метались невидимые прежде красные спрены. Они походили на маленькие метеоры, за которыми струились световые следы. Зэд снова заорал, но на этот раз Каладин расслышал. «Как?»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 Подумал, Каладин стиснул зубы, когда внезапная белая вспышка слева ослепила его на один глаз. А я нет. Он не сможет защитить Долинара, если не разыщет его. К несчастью, погоня сквозь такую тьму была выгодна тому, кто стремился сбежать. Зедд медленно увеличивал расстояние между ними. Каладин пытался не отставать, но порывом ветра его понесло не туда. Плетения на самом деле не позволяли ему летать.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 Каладин крутанул и пронзил копьем, превратившимся в меч ступню шинца. Убийца ринулся прочь вдоль буревой стены. Из-за этой и Каладин продолжили падать на запад, прямо перед стеной из воды и мусора. Под ними мутным пятном неслась земля. Две бури наконец разделились. И великая буря двинулась обычным путем с востока на запад. Расколотые равнины вскоре остались позади, уступив место в череде холмов. Зет развернулся и упал в обратную сторону, атакуя следовавшего за ним Каладина. став щитом отбило удар. Каладин ушел вниз, и в его руке возник молот, который обрушился на плечо от дробя кости. Пока Шинец пытался исцелиться буресветом, Каладин подобрался вплотную и ткнул в живот убийцы короля рукой, в которой появился нож, и лезвие глубоко вошло в тело. Капитан искал хребет.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 А тот падал с неимоверной скоростью. И одежда его полоскалась на ветру. Спрены ветра образовали ореол вокруг колодина, шмыгая туда-сюда, летая по спирали, кружаясь вокруг его рук и ног. Близость бури постоянно пополняла его запасы света, и тот ни на миг не тускнел. Зет замедлился. И его раны исцелились.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 «Хватай его!» «Убийца!» «Он отказался от ус! Без меча он пустое место! Меч нельзя потерять!» Каладин нырнул следом за клинком, обогнав зета, который падал, кувыркаясь, как тряпичная кукла, и ветра несли его к буревой стене. Юноша сместил точку притяжения в глубь бури и схватил клинок за миг до того, как та сожрала бы оружие. Рядом пролетел убийца и исчез в буревой мешанине. Она его поглотила.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 С ним остался только один спрен. Сил. Сил зависла рядом в облике молодой женщины в развивающемся платье. И на этот раз она была человеческого роста. Спрен улыбалась, пока буря двигалась под ними. Я его не убил. Пробормотал Келл. А ты этого хотел? Нет. Колодин с изумлением понял, что сказал правду. Но мне все равно следовало. У тебя клинок, Зета, Ответила Сил.